Очнувшись, Антоха обнаружил, что сидит на бетонном полу. Сначала он подумал, что попал по обокнонию в милицию, но оглядевшись, понял, что ошибается. Он находился в гулком, холодном коридоре с бетонным полом, стенами и потолком. Коридор плавно изгибался и просматривался всего метров на 10 назад и вперёд. Никаких дверей в стенах не было. Антоха поднялся на ноги и задрал голову. Но и на потолке не было никакой дыры, через которую он мог свалиться в этот коридор. Он потрогал стену и пнул её легонько ногой. Стена никак не отреагировала. Она была влажная, в рыжих потёках и, по-видимому, очень толстая. Антоха повернулся и поплёлся по коридору. Что за муть, думал он раздражённо. Я им за разом сейчас устрою. Ему казалось, что стоит дойти до людей, как он вдолбит кому надо, что с автобуса его сняли незаконно. Перед ним немедленно извиняться и покажут, где тут выйти. Он даже начал вслух репетировать свою будущую речь и располил сам себя настолько, что если бы встретил кого-нибудь в этот момент, то мог бы и побить с горяча. Однако странный коридор всё не кончался, а шёл он тухо уже минут 10. Он остановился и огляделся. Коридор всё также плавно закруглялся сзади и впереди, и ровно ничего не изменилось вокруг, будто это было всё то же место. Не изменился даже свет, падающий на стену из-за поворотов коридора. И можно было подумать, что кто-то специально уносит его источник всё дальше. Антоха попустился вперёд ещё быстрее и минут 20 нёсся по коридору, не останавливаясь. Когда он совсем запыхался, ему в голову пришла интересная мысль. «Елки зеленые, да я никак по кругу чешу!» «Ведь что придумали?» Он остановился и задумался. Затем стал шарить себя по карманам и вытащил давно оторванную пуговицу от пиджака. Положив пуговицу на пол, Антоха отправился дальше. Теперь он глядел под ноги и одной рукой касался стены, чтобы не пропустить какую-нибудь замаскированную дверь. Через час это ему надоело. Пуговица не попадалась. Пуговица не попадалась. Антоха плюнул и уселся на пол. Ему стало жутко и тоскливо. — Да что ж это, — думал он, — куда ж ты меня засунули? — Я ведь и есть уже хочу. — Эй, кто-нибудь, сержант, я здесь! Крик его пропадал, кажется, сразу за поворотом коридора. Он снова поднялся и пошел, крича и время от времени ругаясь от души. Два часа пути измотали Антоху в конец. Он был бессилен против коридора. Привалившись к стене, он уснул, сидя, прислушиваясь к урчанию в животе. Проснулся он от смутного беспокойства. Где-то в невообразимой дали коридора слышались неторопливые приближающиеся шаги. Антохов вскочил на ноги. Он хотел закричать, но что-то помешало ему. Что-то не так было в этих шагах, какая-то странная тяжесть, вызывающая тревогу. Он стоял и прислушивался, все больше поддаваясь страху. Грузные шаги приближались, не ускоряясь и не замедляясь, и этот ритм давил на голову, вытесняя из нее всякие мысли. Вскоре к звуку шагов стал примешиваться другой звук – мерное сопение паровоза, разводящего пары. Порой слышался какой-то низкий рокот или рык. Антоха застыл неподвижно. И вот из-за поворота коридора на стену упала огромная тень, нечеловеческая тень. Антохов вскрикнул и бросился назад. Он бежал, слабо соображая, что с ним происходит, пока не упал обессилев. Некоторое время он ничего не слышал, кроме собственного дыхания. Затем понял, что шагов больше нет. Он поднял голову, да так и застыл. Прямо перед ним на стене была корявая надпись: Антоха выпивоха. Неожиданно совсем близко раздался противный голосок. Смотри, Верёвкин-то опять в дыму. Дал бог, сыночка. Антоха резко обернулся и вскочил. Он был во дворе своего дома, возле самого подъезда. В скверике прогуливались мамаши с детьми. На скамейке подозрительно поглядывая в его сторону, сидели дворовые старухи. Уже темнело, и вдоль улицы горели фонари. Ужас ростаел вместе с коридором. Антоха неожиданно почувствовал свежесть вечернего воздуха, яркость фонарей и звёзд. В общем, он ощутил вдруг, что жизнь прекрасна. И вместе с тем испугался, решил, что у него был бред. "Господи, подумал Антоха, да пился ведь, да До чертей дапился". Ему стало так жалко себя, что он расплакался. В таком состоянии ей нашёл его Мне оставалось только постараться как-нибудь успокоить Антоху, ничего ему не рассказывая, и проводить его до дверей квартиры. Вернувшись домой, я накрыл одеялом неумолкающий телевизор, сел на диван и глубоко задумался. Вот, значит, как. Коридор это сильно. Жуть какая-то. Я вдруг вспомнил слова Лены: каждый получит то, чего заслуживает. Выходит, Антоха заслужил этот свой коридор. Он, значит, заслуживает одного, а Олег Черняев совсем другого, а я, значит, совсем третьего. Амвовка. Только кто же это знает, что заслуживал Олег, а что Антоха. Девицы наши ходят за всеми по пятам и наблюдают. Хороший мальчик на те конфетку, плохой к ноктю его. А может быть, никто ничего не решает, никто ни за кем не наблюдает. а все случается почти само собой. Может быть, они в самом деле повернули рубильник и дали возможность происходить тем событиям, которые и должны произойти. Но миллионы случайностей до сих пор все оттягивали их. Ведь есть же у Черняева талант, безо всяких чудес есть. Стало быть, стоит ему чуть-чуть помочь, избавить от каких-то мелочей в сознании, отнимающих время, заставляющих продираться через горы бесполезных ошибок, предрассудков и неведомо чего ещё. И он сам, как толковый ученик, смог понять и закончить мысль учителя. А Антоха, что такое его жизнь? Не похожа ли она как две капли воды на этот самый коридор с ограниченной видимостью и нескончаемым однообразием стен, пола и потолка? Может быть, он просто выпал в этот узкий, мрачный мир Когда я дошел до такого состояния, что уже больше соответствовал ему, чем миру нашему, и не в Антохину ли пользу свидетельствует тот факт, что он сумел вернуться оттуда? Может быть, в самом деле это путешествие было полезно для него? Я встал и заходил по комнате. Мне стало казаться, что я близок к истине. Как все это делается? Пока не знаю, только никакой чертовщины здесь нет. Далеко все еще неизвестно об окружающем мире. Может быть, это чей-то эксперимент? Может быть, это действует доселе не открытый закон природы. Известно одно: самые невероятные вещи вырвались на свободу и быстро распространяются по городу, а может уже и по планете. Но это не слепые стихийные силы, сметающие жизнь и несущие смерть без разбора, а наоборот, события, тонко зависящие от сознания человека, с которым они происходят. Вероятное имя можно даже управлять. Конечно, можно. Нужно только не давать мозгам заплывать жиром. Стараться понять себя и окружающее, толкаться и упираться, чтобы двигаться вперёд, непрерывно создавать, переделывать, думать. Я подошёл к окну. Тысячи огоньков поузали и перемигивались по всему городу. Что там сейчас происходит? Чорняев сейчас, наверное, творит. Он, конечно, титан. а мы с совкой. Ну что ж, что заслужили, то и получили. Однако кто это сказал, что всё кончилось? Судя по тому, что происходит, главное впереди. Всех, между прочим, касается, и вас лично тоже. Так что ждите событий и имейте в виду, что именно с вами произойдёт, зависит только от вас.